Глава 19. Я провела пальцем по гладкой бумаге с золотыми уголками. О чём думал принц, когда писал это короткое послание? О камне равновесия, о своём незавершённом ритуале или хотя бы самую чуточку обо мне? Я не знала ответа, но мне так хотелось верить, что для Альбера я не просто горничная леди Аланты или возможная помощница. И что он общается со мной не только ради собственной выгоды. Вздохнув, я перечитала записку. Её сухой текст не оставлял простора для воображения. Принц зовёт меня не на свидание, но приложенная к ней веточка сирени словно намекала, что Альберт не хотел доверить бумаге больше, чем необходимо. Он выделил меня среди многих девушек, и послал цветок, словно я была ему ровней. Неужели эта сирень украшала его костюм во время бала? Я улыбнулась собственным фантазиям. Разумеется, его высочество не нашёл никого более достойного, чтобы отдать цветок. Рядом с ним были юные красивые девушки, включая и Аланту Эмери, а он предпочёл им какую-то служанку. И всё же я чувствовала себя почти счастливой и не променяла бы эту веточку на кошелёк полный золота. Следующим утром у меня всё валилось из рук. Наскро причасав и Аланту Эмери, я мучительно искала причину покинуть замок. К счастью, хозяйка, выглядевшая бледной после бессонной ночи, отпустила нас с Ризой, сказав, что будет отдыхать. Поэтому, спустя четверть часа, Я уже шла по узкой тропинке, ведущей к камню равновесия. День выдался пасмурный. Я с тревогой посматривала на небо, боясь дождя. Лёгкий плащ, наброшенный на плечи, не защитил бы от ливня, а зонта у меня не было. Не хотелось бы промокнуть и заболеть. Без привычных лекарств даже обычная простуда могла затянуться надолго. Я думала, что мне придётся ждать принца у камина в невеселье. Но когда я подошла, он уже стоял, глядя куда-то вдаль. Я невольно залюбовалась его стройной фигурой, вырисовывающейся на фоне неба. Принц был без шляпы, и его тёмные кудри трепал ветер. Какой же он красивый, с тоской подумала я и кашлянула, чтобы привлечь внимание. Принц обернулся. Его лицо светилось улыбкой, согревшей моё глупое сердце. Вот и ты, Майя, сказал он. Добрый день, ваше высочество. И я не слишком изящно поклонилась. Юных леди из знатных семей с детства учат приседать в реверансе, но меня воспитывали в других условиях. Госпожа Ялантани спрашивала, куда ты идёшь? И я отрицательно покачала головой. Нет, она предупредила, чтобы её не беспокоили, но я всё равно не могу здесь задерживаться, ваше высочество. Лицу принца приняло холодное выражение, так же, как в тот день, когда мы встретились. Конечно, произнёс он и принялся вытаскивать из сумки странные предметы, вроде серебряного ключа, шара, переливающегося всеми цветами радуги, мотка серебристой верёвки и тому подобного. Я догадалась, что это артефакты, и мне очень хотелось рассмотреть их поближе, но попросить я не решалась. Камень равновесия казался таким же серым и холодным, как и в прошлый раз. Ветер пригибал к земле ветви окружавшего его кустарника, и я не, кстати, вспомнила Бьюта, прятавшегося за ними. По спине пробежал противный холодок, и я оглянулась. Мне показалось, или за нами кто-то следит? Неужели бывший управляющий решил вернуться, чтобы отомстить мне и принцу заодно? Что случилось? спросил Альберт, отвлекаясь от артефактов. Я снова убедилась, что в наблюдательности ему не откажешь. Прошу прощения, Ваше высочество, но мне показалось, что за нами кто-то следит. Принц, не слишком удивившись, взглянул на перстень, украшавший правую руку. Камень похоже на опал, на мгновение вспыхнул и погас. Ты права, но человек находится слишком далеко, чтобы понять, что здесь происходит. Возможно, кто-то из любопытных соседей, госпожа Эмери. Не обращай внимания. Меня её слова не успокоили. Я спиной чувствовала тёмный, полный ненависти и злобы взгляд. Кто-то знал, что собирается делать принц, и отчаянно хотел ему помешать. Тут мне пришла в голову мысль, что я-то наоборот ничего не знаю о предстоящем ритуале. Хороша помощница, которая не только не имеет способностей, но даже не знает, что и делать. Ваше высочество, попросила я. Расскажите мне о том, что собираетесь сделать. Принц бросил на меня недовольный взгляд, Он явно собирался прикрикнуть на дерзкую девчонку, но передумал. "К сожалению, не могу. Дело не в том, что я тебе не доверяю, просто чем меньше ты знаешь, тем лучше. Ты случайно оказалась рядом с камнем равновесия и должна оставаться нейтральной. Если же ты поймёшь суть ритуала, то можешь неосознанно вмешаться в него, и тогда ничего не получится". "Ну и пожалуйста", мысленно фыркнула я. Несмотря на объяснение принца, мне стало обидно, что он принимает меня за ребёнка, или всё же не доверяет случайной помощнице. Неудивительно, ведь он почти ничего обо мне не знает. Смирившись, я решила просто выполнять всё, что говорил принц. Поворачивалась в ту и другую сторону, приседала на корточки рядом с камнем, ложилась на землю, брала в руки артефакты Один раз даже села на край шик камня равновесия, как принц мне вообще позволил. Но ничего не изменилось. Артефакты светились в моих руках, порой обдавая меня волнами тепла или холода. Принц на распев читал длинные строки, в которых я не понимала ни слова. Камень равновесия оставался таким же безответным. Если бы он был живым существом, я бы сказала, что он смеется над нашими усилиями. Наконец, принц устал. С досадой швырнув на землю последний артефакт, он пробормотал что-то нелестное о камне и задумался. — Не понимаю, — в полголоса произнес он. — Маги говорили, что все сделано правильно. И я сам это вижу. Но почему же тогда? Мне на щеку... Упала крупная капля дождя. «Ваше высочество!» — обратилась я к принцу. «Может, вернемся в замок? Дождь начинается. Продолжим завтра, если хотите». Альбер повернул голову, взглянул на меня полными отчаяния глазами. Как будто он утратил последнюю надежду. Мое сердце сжалось от сострадания. Я бы согласилась провести у камня несколько дней, в одиночестве и без еды, лишь бы ему помочь. Да, конечно. Спасибо тебе, Майя. Я ничего не сделала, смутилась я. В горле пересохло. Стараясь не смотреть на принца, я открыла принесённую с собой сумку. В ней лежало два пирожка с луком, прихваченных на кухне, и небольшая сплетённая из коры бутылка с чаем. Чай, конечно, остыл. Сделав несколько глотков, я вдруг заметила, что Альбер по-прежнему не сводит с меня глаз, пытаясь понять, почему ритуал не сработал. Я протянула бутылку принцу. "Ваше высочество, не сочтите за дерзость, это чай. Мне налила его кухарка Клеменс". К моему удивлению, принц взял бутылку и, поднеся к лицу, принюхался, потом вернул её мне. Спасибо, моя, но твой чай мне не подойдёт. В него явно добавили лекарственные травы, но мне нельзя их принимать. Я пью только воду и вино, которое специально для меня заказывает отец. Аллергия, поняла я, подумав, что принц впервые поделился со мной чем-то личным. Значит, доверяет и считает меня своим другом. Она больше рассчитывать просто глупа. Я смотрела, как принц, попрощавшись, уходит. Кусты сомкнулись за его спиной, оставляя меня в одиночестве. И хотя я понимала, что нам нельзя вместе появиться в замке, чтобы не вызвать пересудов, мне стало грустно. Будь моя воля, я бы не отходила от него ни на шаг, любила бы и оберегала, потому что чувствовала, что этот человек, несмотря на свой титул и богатство, так же несчастен, как и я. Ты же хотела вернуться домой, напомнил внутренний голос. Или уже передумала и решила остаться в Эритии? С некоторых пор я себя не понимала, но мне почему-то казалось, что моя мечта о возвращении в родной мир так же несбыточна, как и желание быть рядом с принцем. Той ночью я долго не могла уснуть. Ворочалась сбоку-набок, вспоминала о Петербург, съёмную квартиру, друзей и коллег по работе. Всё казалось таким далёким, словно сон, который после пробуждения помнишь всё хуже и хуже. Мысли о доме больше не причиняли боль. Конечно, появись у меня возможность вернуться, я бы не задумалась ни на минуту. Единственный человек, о котором я бы грустила, — это принц Альберт. но ну, думаю, смирилась бы со временем. Безответная любовь гаснет, как костёр, если не подбрасывать в него поленья. Размышляя о прошлом, я не могла не вспомнить Ирину Тёспину. Как ей там живётся? Не вздрагивает ли по ночам в особнике, полученном обманом? Или продала дом и уехала, чтобы забыть всё, что связывало её с прабабушкой и Эритом? Достав кулон Бьюта, я покрутила его в руке. А что если снова навестить заклятую подружку? Не узнаю ничего нового, так хоть настроение Ренате испорчу. Пусть боится моего возвращения. С силой сжав в руке кулон, я мысленно представила лицо Ренаты. Было большое искушение забыть о предавшей меня девушке, и встретиться во сне с принцем альбером, но я прогнала эту мысль. Слишком многое пришлось бы объяснять. Я снова вернулась в особняк Коспиных. На этот раз не в виде отражения в зеркале, а скорее бесплотной тени. И я легко скользила по длинным коридорам, не касаясь пола. Заглянула в гостиную, потом в комнату, где когда-то ночевала, затем в холл, Почти все зеркала в доме были заботливо прикрыты тёмной тканью. Я довольно усмехнулась. Орината всё же боится меня. Но где же она сама? Девушка нашлась в просторной спальне. Она сидела за столом, опустив подбородок на соединённые пальцы рук. Её взгляд был устремлён в небольшое зеркальце на подставке. Что значит возникли сложности? недовольно спросила она. Ей что-то тихо ответили. Как я ни прислушивалась, не смогла разобрать ни слова. Одно было понятно: Рената общается с кем-то из Эрита. Что за бред, громко возмутилась она. Девчонка уже у вас, и я была уверена, что она не вернётся. Неужжели вы не в силах присмотреть за ней? Собеседник Ренаты вёл себя гораздо сдержаннее. Он принялся в чём-то убеждать её. Девушка хмурилась, не соглашаясь. «Я надеялась, что больше не услышу о вашем мире», — призналась она. «Но Майя появляется в зеркале и угрожает мне». «Откуда у нее артефакт? Что у вас происходит?» По телу Ренаты пробежала дрожь. Обхватив себя руками, она отодвинулась от стола, будто боялась, что собеседник дотянется до нее из-за эрита. Приблизившись, я встала за спиной Ренаты, надеясь заглянуть в зеркало. Но мне это не удалось, зато я рассмотрела лицо самой девушки. Бледное, осунувшееся, с покрасневшими глазами и капелькой пота на лбу. Не похоже, что Оспина счастлива, несмотря на унаследованное состояние. Значит, это единственный выход, тихо спросила Оспина. Уничтожить портал между мирами, чтобы Мая не смогла вернуться. Прежде в словах меня охватил ужас. Я закричала, попыталась ударить Ренату по плечу, забыв о том, что я всего лишь тень в моём бывшем мире. Девушка даже не обернулась. "Хорошо", сказала она после минутного раздумья. "Говорите, что нужно делать". И я проснулась внезапно, как будто вынырнув из толщи воды, и с трудом поняла, где нахожусь. Казалось, секунду назад я слышала голос Ренаты Оспины. которая собиралась уничтожить портал между Эритом и землёй. Глухо застонав, я упала на смятую постель. Отчаяние, накатившее подобно волне, накрыло меня с головой. Не хотелось ничего делать, двигаться, даже думать. Да и зачем, если оспина, возможно, в эту самую минуту закрывает портал, лишая меня последнего шанса вернуться домой. Не знаю, как долго я лежала, уткнувшись лицом в подушку, прежде чем почувствовала холод. Ночной ветерок, проникший сквозь открытое окно, заставил меня пошевелиться. Не охотно поднявшись с кровати, я подошла к окну и захлопнула его. Потом зажгла свечу, и в спальне стало гораздо уютнее. Я плеснула в лицо холодной воды, прогоняя остатки сна. Выглянула в окно, Судя по слабому свечению на востоке, до рассвета оставалось около часа. А потом села на кровать, чтобы в тишине обдумать то, что узнала с помощью кулона Бьюта. Рената так боится моего возвращения, что решилась закрыть портал. Не думаю, что это легко, даже если ей подскажет, что делать, маг, живущий в Ирити. Как он связался с Оспиной? Наверное, так же, как и я, с помощью артефакта И я неприязненно покосилась на тускло поблескивающий кулон Бьюта. Сколько таких вещиц ещё существует? Но хуже всего, что кто-то из магов знает о том, что я пришла из другого мира. Кто бы это мог быть? Тихий и незаметный пастух Персии, которому я сама всё рассказала. Тот, кто обогрел меня, накормил, рассказал бы и Рите. Я горько усмехнулась. Вот уж кому не повезёт, если меня разоблачат. Бедного парня бросят в тюрьму за то, что помог чужестранке. Бывший управляющий леди Аланты бьёт, конечно, опасин, но он не маг. Иначе не отнёсся бы так презрительно к камню равновесия. Зато у него был артефакт, позволяющий связаться с любым человеком. И мужчина следил за мной, расспрашивал Я явно не поверил в сказку о том, что я жила в пограничной деревне. А потом, после изгнания из замка Эмри, у Бьюта появился новый повод меня ненавидеть. Он разозлил принца, лишился работы, денег и крыши над головой, и всё из-за пришлой девчонки. Вдруг он решил покопаться в моём прошлом, нашёл кого-то из жителей деревни Дикуши и выяснил, что Тень ничего обо мне не слышали. Моё сердце замерло при одной мысли об этом. Но если так, чего же ждёт, бьют? Почему не рассказал о своих подозрениях? Или ждёт отъезда принца Альбера? Нет, слишком сложно. Если бы бывший управляющий мог мне отплатить, он бы уже сделал это. Тем более, что доказательств у него нет. Мы с пирси сожгли все вещи, которые я принесла из другого мира. А может, мой враг, то-то я у меня ничего не знаю. Один из сильных магов Эрита, который почувствовал открытие портала, а теперь пытается найти беглянку из чужого мира и уничтожить. Мне хотелось в это верить, потому что самой мучительной была мысль, что я знаю этого мага. Он умён, обладает сильными артефактами и может чувствовать ложь. Он видел меня у камня равновесия, защитил от Бьюта и пытался использовать в неизвестном ритуале. Он заинтересован в том, чтобы я пока оставалась в этом мире. О нет, думала я. Пусть это будет не принц Альберт.